Глава двадцать третья. Бэкс пододвигает к себе клавиатуру и ждет, когда загрузятся данные. Я с трудом собираюсь с мыслями и посылаю Джерри Гарднеру текстовое сообщение, спрашивая, пришел ли новый пароль к моему компьютеру. Ответ приходит через пять секунд. Нет. Затем снова звоню Лоре, и на этот раз она отвечает. Как же хорошо слышать ее голос. Я вернулся на работу. Говорю я, отворачиваясь от остальных, хотя не всё равно занята, склонившись к компьютеру. Лора говорит, что уже сама догадалась, она привыкла быть замужем за полицейским. Правда, нужно было бы сказать ей правду насчёт Приуса. Твой догадк правильный, товарищ, бодро говорю я, однако голос у Лоры дрожит, поэтому я выхожу в коридор. Слышу, что она, разговаривая со мной, готовит завтрак. Голос у неё ещё поутреннему сонный. Я хочу быть рядом с ней, говорю я об этом пониже в голос. Ну, говорит Лора. Я очень удивлена. И опять я улавливаю небольшую задержку. Словно она обдумывает каждое слово прежде чем произнести его. Честное слово, Лора. Но я ещё задержусь на некоторое время, и я определённо не успею пойти в церковь. В церковь? Просто, видимо, в последний раз ходили в церковь. Я уклоняюсь от этого вопроса смехом, но снова ощущаю укол страха. Опять что-то непонятное. Затем Лора говорит. Мне нужна твоя помощь. В чем проблема, Лоло? В дверь я вижу прильнувшего к компьютеру Бекса, или сосредоточенного, или притворяющегося. Рос, я со многим мирилась? Не понимаю, о чем ты. Не смей сердиться на меня. Да я вовсе на тебя не сержусь. Я многого не прошу, мне нужна моя машина. Встреча с немцами? Вот зачем она тебе нужна? Ну её же отложили из-за снегопада. Поверь мне, Росс, она уже подтверждена. Когда ты сможешь быть дома? Вот мой шанс сказать Лори, что я разбил её Prius. Но я трусливо прячу голову в песок и принимаю решение отправить кого-нибудь из своей команды отдать машину в ремонт, чтобы Лора ничего не узнала. Ты получишь свою машину вовремя. говорю я, поверь мне. Но прежде чем я успеваю ещё что-либо сказать, она кладёт трубку. Постояв немного, я возвращаюсь в импровизированный штаб. Бэкс выводит на экран фотографии тех, кто мог напасть на меня в больнице. Извините, шеф, я нарушил приличие, заговорив так о вашем отце? Я сажусь и смотрю на фотографии. Я бывал крут с тобой, так-то сказал. В нашем ремесле иначе нельзя, чтобы поддерживать людей в форме, им нужно устраивать разнос. Я это понимаю. Если бы я хотел работать с милыми, вежливыми людьми, то пошел бы в армию спасения. А Пол, он говорил мне, что вы, бывает, выходите из себя, но бояться этого не нужно. Он говорил, что полицейский вы первоклассный. Он хороший человек, ваш отец. Услышав, что говорил Пол, я с удивлением чувствую, как у меня становится тепло на душе. В глаза он мне никогда ничего такого не высказывал. Но опять же, вот еще один человек, который говорил, что я выхожу из себя. Я откладываю эту информацию на будущее. Все в порядке. То, что ты заговорил о поле, не бери в голову. Смутившись еще сильнее, Бэкс отворачивается к монитору. Вам не нужно позвонить детективу-инспектору Уинстонли? Да... Не двигаясь, говорю я. Мы завершаем просмотр фотографий, и я не нахожу того, кто на меня напал. Он стал откидывойсь назад. Скажи мне что-нибудь хорошее. Что тебе удалось найти по Кристалу Маттиус? Вшик. Бэкс не исправим. Даже выкладывая плохие новости, он ёрзает в кресле, стучит по монитору толстым пальцем, горя желанием поделиться отсутствием полезной информации. В архивах на Эмиметус нет практически ничего. Два раза нарушение правил дорожного движения и всё. На Кристал она же Шеннон Пауни вообще ничего. Так. Говорю я пониже в голос, чтобы нас никто не слышал. Эми Мэттиус. Все её любят, усердно работают, усердно веселиться. Возможно, когда-то мухлевала с рецептами, возможно, нет. Она связывается со мной и говорит, что ей угрожает опасность. Она обратилась к вам, не к вашему отцу. Так он мне сказал. Почему к вам? На это у меня нет ответа. Снова встав, я подхожу к окну. На улице детвора играют в снежки. Какими делами мы занимались в последний месяц? Бэксприлежно роется в недрах своего компьютера. В школах стали продавать новую разновидность крэка, серия квартирных краж, слухи о местных бандах. Покажи мне больше об этих бандах. Трени между бенгальцами и литовцами. Литовцы обращаются в скорую помощь, все в крови, клянутся, что налетели на дверь. То же самое с бенгальцами: сломанные ноги, огнестрельные, ножевые ранения. Бенгальцы. Задумчиво произношу я. Например, Рахман. У меня пищит телефон. Это сообщение от Джерри с моим новым паролем. Номер удостоверения, коротко говорится в нём. Я замечаю сбоку крошечную кладовку, которая может стать моим кабинетом. Говорю Бэксу отправляться домой и отдохнуть. «Дом для слабаков», — говорит Бэкс. «И сказать по правде, выглядит он гораздо лучше меня». «Я заботливый начальник», — говорю я. Тут Бэкс хмурится, словно меньше всего на свете, ожидал услышать от меня эти слова. «Со мной все в порядке, сэр?» «В таком случае, окажи мне одну любезность». Я протягиваю ему ключи от Прюса. Попробую отдать машину моей жены в ремонт. Я должен оставаться здесь и присматривать за вами. За мной присмотрят эти ребята. Ты же сам говорил мне, что доверяешь им. Доверяю. Бэкс забирает ключи, но прежде чем уйти, протягивает мне лист бумаги. Что это? То, о чем вы просили. Я определил девять человек, кто мог знать о том, что вы вчера были в больнице и навести на вас человека с ножом. Я просматриваю список. В нем сержант Стив Норрис, нашедший меня на улице, констабль Райан Тернбридж, бывший в гостинице, двое полицейских дежурки, сержант, начальник отдела, дежурный следователь, мой коллега в форме и детектив констабль, уезжавший по ложному вызову. «Девять, — сказал ты, — а здесь всего семеро. Да, шеф? Восьмой — это старший детектив-инспектор». Его не было в участке, но он определённо был в курсе. Я мрачнею. Джерри Гарнер. Я посчитал нежелательным упоминать его в списке, учитывая его высокое положение. Значит, он восьмой, а кто номер 9? Я, сэр. Я заступил на дежурство в 10:00 вечера и работал с документами в кабинете. На самом деле, я не знал, что вы в больнице, но мне не составило бы труда это узнать. «Рано или поздно вы сами это поняли бы».